Флёр ни слова не говорила. От мисс Джун Форсайт. Это женщина. Она-то уж, конечно, все выложила. Но Флёр вас любит. Привыкла. Это слово озадачила Сомса даже трогательно. «Ну-со», — сказал он, — «я и вида не подал. Может быть, вас интересует, почему мне так кажется?» «Нет, сэр».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 «Не могли бы вы заинтересовать ее этими трущобами?» Майкл обернулся. «Как далеко это зашло?» «Ну вот», — сказал Сомс, — «никуда не зашло, насколько я знаю. Просто я случайно видел вчера, как она танцевала с ним в этом отеле, и обратил внимание на ее... ее лицо». Слово «глаза» показалось ему слишком сильным. А потом не забудьте, поспешил он добавить. У него есть жена, симпатичная маленькая женщина, и он, я слышал, собирается осесть на своей ферме. Это займет все его время. Может, увести мне Флер на август и сентябрь в Шотландию? Стачка, стачка, и, но все же можно найти, куда поехать.